Григорий Бенционович Остер Легенды и мифы Лаврового переулка Как получаются легенды В раннем детстве люди верят во все, и в шапку-невидимку, и в бабу-ягу, и в то, что на свете бывают мальчики и девочки, которые никогда не балуются, всегда слушаются старших. и совершенно начисто съедают свои завтраки, обеды и ужины, с удовольствием запивая все это рыбьим жиром. Но годы идут, и с годами приходят сомнения, и наступает день, когда люди, достигшие дошкольного возраста, начинают задумываться, что же все-таки бывает, а чего не бывает никогда. «Да», — говорят дошкольники, — «бывают». Водопады, ежи, троллейбусы, футбольные матчи и приятные сюрпризы. А вот привидений, волшебных палочек, летающих лошадей и говорящих собак не бывает. Зато бывают говорящие попугаи. Не бывает мальчиков с пальчик, но бывают просто маленькие мальчики и девочки. Не бывает добрых фей, зато злых тоже не бывает. Или, например, кошки. Кошки бывают. Они бывают белые, рыжие, черные, или бело-рыже-черные, или белые с черными пятнами, или наоборот. Еще бывают полосатые кошки. Зато не бывает кошек в клеточку. И кошек в горошек тоже не бывает. Зато бывает зеленый горошек в банках, и вареная кукуруза, и подводные лодки. Они тоже бывают, хотя их совсем не видно, потому что они плавают под водой. А водяных и русалок не бывает. И еще не бывает леших, домовых и кощеев бессмертных. Вот как говорят люди, достигшие дошкольного возраста и уверенные, что на свете есть такое, что бывает, а есть такое, чего не бывает никогда. А потом... Да, школьники становятся школьниками, и в школе им рассказывают про другие планеты и про то, что на этих других планетах, возможно, есть жизнь, и эта жизнь, может быть, совсем не похожа на нашу. И школьники понимают, что, может быть, на какой-нибудь другой планете есть и летающие лошади, и кошки в горошек. Да что там на другой планете? Может, они на нашей планете где-нибудь бегают, еще не открытые? И постепенно выясняется, что на свете вообще нет такого, про что можно сказать «этого не бывает никогда». Просто есть такое, что бывает часто, и про это знают все, а есть случаи, про которые трудно сказать, были они или нет. Может, и были, только очень давно или очень редко. Про то, что случается часто, пишут учебники, а про то, что то ли было, то ли нет. Рассказывают легенды и мифы. В каждой стране, в каждом городе, даже в каждом дворе рассказывают свои мифы и легенды. А перед тобой, уважаемый читатель, лежат легенды, которые рассказывают друг другу в Лавровом переулке. Есть в Лавровом переулке легенды старинные, которые еще про дедушки и про бабушки рассказывали Бабушкам и дедушкам, дедушке и бабушке, папам и мамам, а папы и мамы и сейчас рассказывают их своим детям. Вот, например, легенда про мальчика, который никогда не умывался. Ему говорили, посмотри на себя, на кого ты похож. А он отвечал, на дедушку и немножко на тетю Раю, которая живет в Одессе. В конце концов, он стал такой грязный, что однажды мама не узнала его и не пустила домой. Несчастному ребенку пришлось уйти в лес, и всю дальнейшую жизнь он прожил там, сидя на дереве. Есть другая история про девочку, которая очень плохо ела и совсем не пила молока. Эта девочка стала такая худенькая и легонькая, что однажды ее унес ветер. И обратно не принес. Говорят, она до сих пор где-то летит вверх ногами. А еще рассказывают про мальчика, который не умел сам одеваться. Не умел и не хотел учиться. Этот мальчик потом вырос и пошел служить в армию солдатом. Но одеваться он так и не научился. И в армии каждое утро его одевал лейтенант. А потом он сам стал лейтенантом, и его каждое утро одевал майор. А когда он стал майором, его приходил одевать генерал. Но однажды генерал забыл его одеть. И майору пришлось идти на военный парад, завернувшись в простыню. Завернутый в простыню майор шел впереди солдат, а солдаты не могли идти, потому что падали от смеха. Вот такие удивительные мифы и легенды рассказывают родители своим детям в Лавровом переулке. Но те легенды, которые... Мальчики и девочки Лаврова переулка рассказывают друг другу еще удивительней.